Или же он объяснял бы Линде на самодельной модели свой любимый проект электрический фильтр для цементной печи. Кадр. Оба далеко на противоположном берегу Лахского озера. Кадр. Оба укрываются от дождя в заброшенном сарае каменотеса на Бельфельде. Спор, который приводит к оитусу на шатком деревянном столе. Кадр. Она в полувосстановленном майнце после лекции. Кадр Харди фотографирует герольский крест. «Кто это Харди?» спросил врач. Его ассистентка также выдала свое любопытство холодно-мокрым нажатием. Тот сорокалетний Штуденрат, и которого его ученики и ученицы добродушно снисходить называют Олд Харди. Тот Олд Харди, которому вы, при поддержке окоченелого т р о й п е р с т и я вашей ассистентки, удаляете слой за слоем зубной камень. Тот Харди, я со своими вовремя брошенными германистикой и искусствоведением, со своим построенным в а х и н е дипломом инженера-машиностроителя, со своими тогда 28-ю годами, Со своими любовными связями и своим почти бескризисным жениховством преуспевающий молодой человек среди преуспевающих послевоенных молодых людей. После полупонятных фронтовых впечатлений в о с е м н а д ц а т и л е т н е й Харди в августе 45 в Бад-Айблинге у подножья вечно мокнущих под д о ж д е м гор выпущен из американского плена. С тех пор К нему и прилипло уменьшительное имя Харди. Восточный беженец Харди с удостоверением беженца категории А поселяется у тетки в Кёльн-Ниппесе и спешит сдать экзамен на аттестат зрелости. Студент первого семестра, совмещающий у ч е н и е с оплачиваемой работой, помнит слова своего отца «будущее человечества в строительстве мостов», и поэтому в Аахине он следует завету отца. Зубрит статику, кое-как поддерживает меняющееся знакомство, вступает незадолго до экзамена в какое-то студенческое объединение, благодаря чему его представляют так называемым старикам. Инженер-машиностроитель Эберхард Штаруш, лишившийся из-за войны родителей, потому вдвойне старательный, с первого же прыжка становится на ноги у Диккерхофф Ленгериха. на заводе, производящем мокрым способом цементный клинкер. Не отрекшийся от своих искусствоведческих склонностей, Харди осматривает камни-утесы в близлежащем Тевтобургском лесу и знакомится с Лепалевским способом обжига, ибо у Диккерхоффа заранее проектировали переход всех заводов с мокрого способа, но сухой. Харди продвигается по службе. Харди пишет исследования об использовании цемента для глубинного бурения и трассового цемента при строительстве бункеров для подводных лодок в Бресте. Харди получает возможность подробно изложить это исследование на конференции специалистов широкой публики, то есть руководителям западно-германской цементной промышленности. Для своего возраста весьма в е д у щ и й обладающий приятной внешностью и преуспевающий Харди, знакомится в Дюссельдорфе благодаря этой исторической уже конференции с 22-летней Зиглендой Крингс, а на следующий день за чаем.